Али. Эти события мне не удалось вместить в «Медное королевство», и потому я решила не включать их в ту книгу, а придать им несколько сатирический вид в старом фольклорном жанре. События происходят год или два спустя после «Латунного города». Спойлер к первой книге. Джинные пустыни Амгезиры говорят, что нет зрелища прекраснее, чем сверкающие воды. Огонь может гореть в их крови, но жизнь дает вода. Вода драгоценна и редка в руинах заброшенных человеческих королевств, в которых они обустроили свои дома. Человеку могут быть прощены все его преступления, если он найдет колодец. Женщина может быть избрана вождем за изобретение нового способа хранения воды. поэтому можно было вообразить, что вид могучего тростникового моря вызовет у Джина слёзы. В особенности в такую ночь, когда густой пучок звезд разлегся на бархатном небе жемчужной подвязкой, отраженной в подрагивающей внизу поверхности воды цвета слоновой кости. Яркая луна сияла, как новая серебряная монетка, ее свет пятнами ложился на море. на большом расстоянии от берега волн не было море здесь слегка распухало оно поднималось и опадало как дышащее животное такое сравнение не успокаивало ализеида алькахтане он погружал весло в воду продвигая свою маленькую лодку все дальше и дальше совершенно дурацкие поиски али сказал ему его друг любает ты с твоим дурацким героизмом кончишь в пасти акулы али нахмурился «Едят ли акулы джиннов?» Вдруг ему пришло в голову, что этот вопрос нужно было задавать, прежде чем отправляться в одиночестве в такое опасное путешествие. Но семья похищенной девицы была в отчаянии, её родители рыдали, а когда речь зашла о необходимости оказать людям помощь, что ж, Али был из тех, кто сначала действовал, а потом думал. Впереди вода, казалось, обрела странное свечение — Словно глубина там была меньше, что свидетельствовало о золотой отмеле внизу. Али грёб, пока не оказался над этим местом. Он отложил вёсла, взял якорь и бросил в воду. Верёвка якоря разматывалась, а он оглядывал спокойное море. Земли ни с одной стороны не было видно, но Али знал, что находится далеко-далеко от неё, на северо-западе. Египет. Интересно, как там оно всё? Ему в голову пришла дурацкая мысль. Хорошо было бы посетить старый дом Нари, побродить следом за ней по улицам Каира, посетить великие мечети и попробовать липкие жареные конфеты, о которых она со смехом рассказывала. веревка дёрнулась в его руках, когда якорь упал на дно, и вывела Али из его задумчивого состояния. «Какой смысл в таких фантазиях, если он никогда не покинет Амгизиру?» Анари никогда не покинет Девабат, в особенности теперь. В прошлом месяце до него дошло известие, что Эмир Мунтадир и Бану Нахида поженились, и брачная церемония была очень впечатляющей. Предполагалось, что этот брак станет новым рассветом для мира джиннов, что враждующие королевские семьи наконец будут соединены политическим союзом, за который тайно выступал и сам Али. За союз, ради поддержки которого он Предал друга. Хватит. Али прогнал мысли о Девабаде и, сняв свою мантию, остался в безрукавной блузе и изаре. Зульфикар Али был привязан к его спине. Он проверил крепеж, удерживающий ханджар у него на поясе, проверил еще один нож, маленький кинжал у него на щиколотке. Убедившись, что его оружие на месте и в готовности, он переместился к небольшому глиняному сосуду, который получил в придачу к лодке. Он отвинтил крышку, поморщил нос, ощутив запах дёгтя и какого-то едкого растения. В сосуде было магическое снадобье. Собейский джинн клялся и божился, что оно поможет ему увидеть морскую тропу. Али нанёс снадобье себе на веки, на кожу под глазами и подошёл к краю лодки. Он нырнул, и вода приняла его. Она оказалась теплее, чем он ожидал, она звала его, приглашала погрузиться глубже. Али плыл быстрее любого джина. Эти существа бездымного пламени обычно избегали вод глубиной выше колена, что было заложено в нем от рождения. Благодать и проклятие. Вследствие владения озером Маридами. Внезапно вода исчезла, и теперь Али уже брел по абсолютно сухому песку. Впереди перед ним лежала узкая тропинка, а вода поднялась и теперь висела над дном, словно удерживаемое невидимым стеклом. Он видел в воде черные тени плавающих рыб на фоне высвеченной луной воды. Огромный шипохвостый скат проплыл над его головой, его тело в голубых пятнах трепетало в воде, как подол женского халата, и Али широко раскрыл рот, пораженный этим невероятным зрелищем. Все было прекрасно, волшебно, а значит, почти наверняка смертельно. Якорь лежал на дне рядом с ним, держа на месте его лодку. Тропинка в песке тянулась вплоть до крутой скалистой стены, покрытой слоем ярких кораллов и колеблющихся в воде растений. У основания скалы, почти невидимые, за зубчатым всплеском красных водорослей, сверкали удивительной белизной двери. Али направился к ним, песок хрустел под его босыми ногами, Неудивительно, что двери так сверкали. Они были изготовлены из массивной перламутровой створки. Эффект белизны усиливался ещё и тем, что двери были разделены зубчатой линией, напоминающей рот морского моллюска. Али, глубоко вздохнув, достал свой зульфикар и осторожно открыл двери. Они поддались, прошептав что-то, и за ними открылся коридор. Али вошёл внутрь. Двери за ним резко закрылись. Али подпрыгнул, его пальцы крепче ухватили рукоять меча, но за этим ничего не последовало. Сердце его бешено колотилось, темнота здесь была очень густая, она словно давила на него тяжёлым грузом. Он подавил в себе страх и заставил Зульфикар светиться. Клинок подчинился, взорвался пламенем. Огненные щупальца заплясали вокруг медного лезвия, проливая свет на стены, прорубленные в песчанике и грязный мощеный пол. И на сверкающие стальные мечи нескольких дюжин воинов. Али мгновенно принял боевую стойку. Но нужды в этом не было, воины даже не шелохнулись. Это были статуи, понял он, потрясенно разглядывая их безмятежные лица. Одни, казалось, были высечены из камня, другие слеплены из обломков раковин и кораллов. Жутковатым представлялось лишь то, что, независимо от материала, из которого их изваяли, у всех были совершенно одинаковые стальные мечи. В остальном они выглядели примечательно разнообразно. На ком-то были румийские тоги, на ком-то набатейские пледы, на ком-то сабейские туники — Египетские плясерованные юбки и другие одеяния, незнакомые Али. Статуи, которые, может быть, доставлялись сюда из разных цивилизаций в течение той тысячи лет, что прошла с тех пор, как люди стали называть эту землю своим домом. Он подошел поближе, стал разглядывать статую в Тобе, высеченной из камня. В ее потрепанный ремень была вставлена зубочистка, крохотная каменная деталь, идеальная копия, почти чрезмерно идеальная Али пробирала дрожь, когда он изучал морщины на лице статуи и то, что вероятно было после оспенным рубцом. Трепет охватил Али, его воображение металось. Найди девушку, сказал он себе. И выбирайся отсюда. Он пошел дальше, держа в одной руке зульфикар, в другой ханджар. Единственными звуками здесь были хлопки пламени и его частое дыхание. Огненный свет Зульфикара мигал на близких стенах, освещал замысловатые барельефы, изображающие таинственные фигуры и странных животных. Знаки, похожие на буквы, были абсолютно нечитаемые и представляли собой паутину линии и идеально ровные круги. Похоже, это творение рук человеческих. Али приблизил к стене свой зульфикар. В Бернабате множество скал и надгробий из песчаника были исписаны подобным же образом. Давно умершие короли и охотники, остановленные в движении, забытые божества и молитвы на забытых языках. Но эти рисунки склонялись к устрашающему. Гигантские морские змеи, пожирающие убегающих людей, рычащие быки — с львиными головами среди груд костей. Его манил конец коридора, светящийся вдалеке, еще один ряд перламутровых дверей. Али шагнул в дверь, хотя никак не мог справиться с ощущением, что его за ней ждет ловушка. Как только он перешагнул через порог, в помещении, куда он вошел, зажглись десятки подвешенных плафонов, осветив громадную пещеру, размеры которой больше, чем в два раза превосходили размеры тронного зала его отца. И все это пространство было заполнено сокровищами. Горы золотых монет, стеклянные бусины, груды, заменяющих деньги раковин Каури, вокруг сундуков с драгоценностями, отливающими всеми цветами радуги, изумрудами, рубинами, сапфирами размером с кулак и больше — Нити жемчуга такой длины, что хватит опутать человека. Животные, вырезанные из чёрного дерева и слоновой кости, латунные чаши с благовониями, ладаном, амброй и мускусом. Рулоны парчи, шёлка и драгоценной камчатой ткани. Даже на стенах висели золотые панели, украшенные цветочным рисунком из нефрита и кораллов. Ничто из этого не было систематизировано, напротив, на земле среди ломаной мебели валялись расколотые вазы и ожерелья стоимостью в иное королевство. Несколько мраморных колонн обрушились, и расколотое каменное лицо бородатого человека лежало на полу, покрытое пылью. Словно какой-то гневливый и мстительный дух решил уничтожить останки человеческой цивилизации, которая когда-то называла это место своим домом, утащил их в море, наполнил похищенными сокровищами его перебитого народа. Что, откровенно говоря, казалось возможным с учетом волшебного мира. Али не мог оторвать глаз от богатства вокруг него. Одна горсть этих драгоценностей может изменить жизни обитателей деревни, отважно приютившей его. Несколько горстей могут дать кое-что и побольше. Безопасность, надежность. Солдат. Способ бросить вызов тому мрачному будущему, которое уготовил для него отец. Способ облегчить ему решение. Просто предать тебя казни. Али пошел дальше, не прикасаясь к драгоценностям. Впереди был фруктовый сад, увешанный драгоценностями деревьев. и растущие из мраморного пола, упирающиеся в потолок стволы, оплетённые латунными лентами со вставками золотистых топазов. Их ветви гнулись к полу под весом фруктов и цветов в стекле, драгоценных камней. Птицы из золота, сидящие между ярко-зелёными листьями, замерли, насиживая кварцевые яйца. У них в резных клювах застыли коралловые червячки. В основании каждого дерева серебряный цоколь. Али подошёл поближе и замер. На каждом цоколе, а их тут были десятки, лежало нечто, окутанное в погребальные одежды. Тело. Некоторые саваны начали подгнивать, и под ними виднелись ржавые браслеты на запястных костях и потускневшие украшения на косах чёрных волос. А на одном из цоколей Ближе к дальней стене лежало единственное тело без савана. Дымчатый блеск её коричневой кожи неопровержимо свидетельствовал о её принадлежности к племени джиннов. Али бросился к ней, облегчённо вздохнул, когда увидел, что её грудь всё ещё поднимается и опускается. Она определённо выглядела, как могла выглядеть дочь богатого губернатора Гизири, который и обратился к нему за помощью. На её шее сверкал тяжёлый золотой воротник, медальоны из голубого лазурита с флористическими рисунками, янтарного цвета горный хрусталь и яркие рубины лежали во впадинке её горла. Расшитое пурпурное платье с узором иката на ней было расстёгнуто и обнажало розовый шёлк нижнего белья, прилипшего к её коже. Он отметил подкрашенные охрой губы и стилизованное изображение птицы, с распростертыми крыльями, на ее изящном лбу. Ее непокрытые длинные черные волосы в верхней своей части были сплетены в сложные косички вокруг золотых дисков, висевших в ее ушах. «Абла», — тихонько позвал ли — «это ты?» Ответа не последовало. Но Али был готов поклясться, что ее губы слегка шевельнулись, втянулись чуть-чуть. Он потряс ее за плечо. «Ты, Жи!» Открылись веки, вспорхнули ресницы, и он увидел ее красивые серые глаза. Она лениво вытянула руку над головой, отчего платье раскрылось еще шире и улыбнулась. «Предполагается, что ты должен меня поцеловать». Если бы она вскочила с цоколя и превратилась в одного из каменных солдат, стоявших в коридоре, Али удивился бы меньше. Что предполагается? Она поднялась и села. Её длинные локоны упали ей на плечи полуночным водопадом. «Что ты должен меня поцеловать?» Продолжила поддразнивать его девушка. «Ты что, не читал этой истории?» Его щёки зарделись. «Не читал. Я говорю, есть правила, которые запрещают такие вещи». Она наклонила голову, словно изучая его. «Ты откуда?» «Если бы я не знала, я бы сказала, что у тебя девабацкий акцент, но это...» Её глаза вдруг широко распахнулись. «Бог ты мой! Так ты, значит, он и вправду ты...» он поднёс палец ко рту. «Давай познакомимся, когда вокруг не будет разлагающихся тел. Где то существо, которое тебя похитило?» Аблу пробрала дрожь. «Не знаю. Оно схватило меня, когда я собирала раковины, а теперь возвращается раз в день по утрам, кажется. Заставляет меня выпить какой-то отвратительный чай, от чего я засыпаю». «По утрам?» — повторила ли и сердце его упало, когда он вспомнил линию горящего восхода на небе, которую видел перед тем, как нырнуть. Когда она кивнула, он взял ее за руку. «Идем». «У нас мало времени». Она заглянула ему за спину. «А где твои остальные люди?» «Я один». «Только ты?» Выражение неуверенности поселилось на ее лице. «Прости, пожалуйста, сколько ты сказал до рассвета?» В этот момент все подземелье встряхнуло с безумной силой. «Немного». Прогремел голос, похожий на трение скал друг от друга. «Чуть-чуть». Али развернулся, и волна нечистого тепла накрыла его. Их поймали. Существо, которое незаметно приблизилось к ним, казалось слишком большим и неприспособленным для незаметных действий. Размерами оно в два раза превышало слона, у него были бычье тело и рога, Измученное багровое женское лицо, крылья, как у летучей мыши, и змеиный хвост в полоску, который терялся в глубинах с сада драгоценностей. Его передние ноги кончались не копытами, а когтистыми лапами, и, встав на дыбы, на мощные задние ноги, оно подняло огромный трезубец. Али смотрел, удивлённо разинув рот. «Так это оно тебя похитило?» Запахи железной крови, разложения, пыли и абсолютная невероятность происходящего снова заставили его удивлённо открыть рот. Кем бы ни было это чудовище, оно казалось таким же чуждым морю, как и два огнекровных джинна, стоящих перед ним. «Демон Земли», — ошарашенно понял он. Говорилось, что такие существа, принадлежащие эпохе легенд, встречаются исключительно редко. Существо усмехнулось. Его нечистые клыки торчали из багряного рта. «Герои всегда приходят», — издевательски ухмыльнулось существо. Оно оглядывало Али сверкающими глазами. «Прекрасное дополнение к моим каменным воинам. Еще один белкисов раб, созданный мной». Абла закатила глаза. «Я все пытаюсь объяснить ему», — что мы не принадлежим Белкису. Она обратилась к существу. «Джинны свободны! Сулейман мёртв вот уже несколько тысяч лет!» «Ложь!» — прорычало существо. «Джинны всегда врут!» «Кто подговорил сражаться маридов, детей, преданной проклятию Тиамат? Кто, если не Сулейман?» Али моргнул, он был совершенно сбит с толку. Но Абла отмахнулась от чудовища. Он целыми днями несет всякую чушь про Амаридов и Тиамат. Впрочем, это не имеет никакого значения. Она уперла руку в бок и дерзко вскинула подбородок. «Ты не сражался ни с одним настоящим воином, животное. Перед тобой теперь гроза овшинов, Ализеи Талькахтани». Существо перебросило трезубец из одной руки в другую. Я не знаю никаких овшинов, и я этой грозы ничуть не боюсь. Я Шардуназату, тот, кто усмиряет. Он приблизился еще, грозно возвышаясь над ними. Десять тысяч лет я правил в этой земле, я превращал в прах города людей и одним хлопком ладони строил горы, пока эта коварная Тиамат не заточила меня». но она пожалеет, когда увидит мою армию каменных воинов. Да, пожалеет. Его гигантские глаза впились в али, они напоминали кипящие грязевые ямы. И поведешь их ты. Из коридора донесся отчетливый звук марширующих ног, звук камня трущегося о камень, армия демона Земли. Но это определенно не могло означать, Шардун назад убросился вперед. Оттолкнув в сторону Аблу, Али отразил первый удар трезубца с помощью своего зульфикара. За скрежетом металла последовала вспышка искр. Существо подалось назад, и Али пошел в атаку в расчете вонзить зульфикар в незащищенное брюхо. Но острие его меча словно ударилось в металлический блок. Удар был силен и отдался дрожью в его руках. Он не утратил спокойствия. и хватки, и отпустил на свободу магию. Языки пламени прошлись по груди демона. Шардуназатор рассмеялся и широко открыл свой страшный рот, откуда полился поток грязи, погасивший пламя Зульфикара с такой же легкостью, с какой Али мог бы задуть пламя свечи. Воздух наполнился запахом гнили, густым и отвратительным. Существо ухмылялось, глядя на Али сверху вниз. «Не все земные существа так же слабы, как люди», — малютка Джин. «И магия огненной крови слаба под толщей воды». Али глазом не успел моргнуть, как змеиный хвост чудовища превратился в некое подобие живой, необожженной глины. Он ударил по щиколоткам Али, сбил его с ног, а когтистая лапа выхватила Зульфикар из его руки. Али попытался вскочить, но хвост обвил его ноги, а кипящая грязь пузырилась вокруг его тела, тяжелое, удушающая Она полностью обездвижила его, обхватила руки, подползла к шее. Его пальцы онемели, а потом это ужасное чувство переползло в его запястье. Шардун Азату обращал его в камень. Он слышал, как Абла выкрикивает его имя. Задыхаясь от жуткого запаха и отчаянно пытаясь освободиться, Али попытался вызвать свою магию, но не успела вспыхнуть пламя, как его тут же загасила грязная жижа. Волна дегтеподобной желчи хлынула ему в лицо, и он задохнулся, а вонючее вещество проникало в него сквозь сомкнутые губы. Он снова вызвал свой огонь, но тот только спек грязь, облепившую его конечности. Магия огненной крови слаба под толщей воды. Действуя инстинктивно, Али ещё раз обратился к своей магии, но теперь он не пытался вызвать пламя или удушающее облако дыма. Нет, он обратился к отдалённо холодной данности, которая безмолвно плавала в его мозгу с того момента, как его взяли мариды К той его части, которая возрадовалась, когда он нырнул в море, которая щекотала его нервы, когда он проходил мимо какой-нибудь спрятанной пружины. Всё замерло. А потом бешеная дрожь сотрясла тело Али, ледяная вода потекла с его кожи, за считанные секунды камень растворился, серая грязь опала с его конечностей. Его глаза открылись, его взгляд превратился чуть ли не в прищур хищника. Перед ним возник Шардун Азату. оскорбительная сущность живой грязи и расплавленного камня, которым не было места в море Али. Но у демона Земли имелось и кое-что еще. У Шордуназату была еще влага. Железная кровь в его жилах, жидкость, смазывающая его суставы, тихая бульканье растворов и эмульсии в его спинном и головном мозге. Влажные мышцы, которые двигали его ртом, превращая его в взбитую с толку щель. Али ухватил его хвост и принялся мысленным взглядом вымещать из него жидкость. Серебряная кровь хлынула из кожи демона, потекла мимо пальцев Али. Шарду назад узавизжал и принялся размахивать хвостом вместе с вцепившимся в него Али. Али сильно ударился о стену, от чего рассыпалась гора монет, но он почти не ощутил боли. Он легко с неестественным изяществом поднялся на ноги, мир все еще оставался серым. В его жилах пульсировало волшебство более мощное, чем все, что он знал прежде. Древняя ярость овладевала им. Как осмелилось это грязное чудовище бросить ему вызов в его собственных водах! Волна прибила к руке Али его Зульфикар, и он бросился на врага. шарду назад ударил своим трезубцем. Но Али стал теперь сильнее. В его мозгах, в его крови билось море за стенами этой пещеры. Ухватив трезубец вилками своего зульфикара, он выбил оружие из рук демона, и оно полетело прочь по полу. Он вильнул, уходя от когтей Шордуназату, которые могли превратить его в кровавые куски мяса, а потом метнул свой зульфикар, целясь между слякотных глаз гиганта. Чудище вскрикнуло, ухватилось за лицо. «Ализейд!» Услышав своё имя, он почувствовал, как морицкое наследие исчезает из его головы. Он споткнулся. Абла метнулась к нему, ухватила его запястье и оттащила назад. шорду назад Шордуназаду издал рёв, подобный голосу землетрясения. «Обман!» — визжал он, прижав ладони к своим уничтоженным глазам. «Морицкий лжец, я отправлю тебя назад к Тиамат на волнах крови!» Али почти не вникал в бессмысленное обвинение, он был занят тем, что уворачивался от демонного хвоста, хлеставшего по полу. Они с Аблой были уже почти у самой перламутровой двери. Но на бегу он не мог отказать себе в удовольствии бросить прощальный взгляд на сокровище. Кто бы ни были те, кто сотворил эту палату, работу они проделали невероятную. Все это действительно походило на нечто из истории, рассказа, повторяемого в кофейнях и среди женщин двора. Давно исчезнувший мир, дворец золота, храм драгоценностей, латунный город. Двери распахнулись, появилась каменная армия Шардуназату. Если бы они не были порабощенными и преображенными телами давно умерших воинов, то Али удивился бы при виде статуй, поспешивших окружить его и Аблу. Двигались они так же уверенно, как живые, их массивные палаши сверкали благодаря горевшим свечам. Но в этот момент любопытство Али имело свои ограничения. «Беги!» — прокричал он. Воин в румийских одеяниях бросился было на него, но Али ткнул его трезубцем в грудь, и тот разлетелся на ракушечные фрагменты. Но за то время, что алина наносил удар, к ним подбежали еще трое. Али нырнул, отчего две статуи врезались друг в друга, а он в то же время перекатился через голову, ударил трезубцем по коленям третьего и встал на ноги. Шардун Азату продолжал завывать, пытаясь на ощупь найти джиннов. Из фруктового сада появились новые каменные воины. Потом одним резким движением стали вставать с цоколей мёртвые девушки. Саваны спадали с их обнажённых черепов. Уничтоженные им статуи собирались заново из осколков. Грязь склеивала каменные фрагменты не хуже цемента. К сожалению, Али исчезла. «Пусть море заберёт себе это место». Он догнал Аблу, схватил за руку, и вместе они выбежали в коридор, а статуи преследовали их, были уже совсем рядом. Но перламутровая дверь, которая захлопнулась за ним, когда он входил, оставалась по-прежнему закрытой. Али попробовал взять ее с налета, налег плечом, ударил зульфикаром, ударил трезубцем, но дверь не поддалась. За дверями он чувствовал над заколдованной тропинкой груз воды, жаждущий получить свободу. Воины находились от них на расстоянии нескольких мгновений. И Али подался назад в маленькую нишу и затащил за собой и Аблу. Увидев её испуганные глаза, он сказал, «Когда я скажу, набери побольше воздуха и задержи дыхание». Он закрепил у себя на спине трезубец, это оружие странным образом пришлось ему по душе, потом прижал к себе Аблу, прижал так крепко, что она охнула, Али закрыл глаза, груз океана давил ему на плечи, и часть его сердца жаждала океанских объятий. А потом слово, на языке которого он не знал, сорвалось с его языка. «Приди». Морское дно вздрогнуло. Вода проникла внутрь через перламутровые двери, снеся их, словно бумажные. Словно океан был живым существом — созданием которого давно раздражало это сухое человеческое убежище, которое горело желанием изгнать эту чуждую выскочку и вернуть себе своё исконное добро. За считанные секунды вода поднялась им по шее. «Абла, вдох и не дышать». Али тоже сделал глубокий вдох, и вода сомкнулась над его головой, но он давно знал, с тех пор, как ассасин сбросил его в заброшенный колодец в пустыне, что его такие вещи не должны беспокоить. Утонуть Али не мог. Продолжая держать Аблу, он дождался, когда напор воды уменьшится, выскользнул из ниши и изо всех сил заработал ногами. Минуту спустя они всплыли на поверхность. Абла в его руках, она выплёвывала воду, хватала ртом воздух. Вид у неё был ужасный. Дурно пахнущая кровь назаду слепила её растрёпанные волосы, её косметика плыла по лицу ручьями, а одна из серёжек пропала. Её руки были покрыты царапинами, а её превосходное платье исчезло. «Ты цела?» — выдохнул он. Абла взвыла. «Нет, нас чуть не прикончила банда статуй!» Али поплыл с Аблой к лодке, помог ей забраться внутрь. Но руины были очаровательны, правда? Никогда не видел ничего подобного. Мне даже и в голову не приходило, что такие существа, как Шардоназату, еще существуют. Ты только представь, сколько всего он видел за свою жизнь. Абло посмотрела на него испуганным взглядом. «Ты, похоже, хочешь вернуться и поговорить по душам с этим ублюдком?» Али залез в лодку. У него как-то странно кружилась голова, побочный эффект от его недавнего прикосновения к смерти, и он подозревал, что это не самая здоровая реакция. Он погрузил весла в воду. Не знаю, может быть, интересно узнать, что еще обитает под поверхностью. В честь Али и его спутников из Бернабата... Родня Аблы устроила пиршество на целый день и до глубокого вечера, сопровождаемое изобильными волшебными фейерверками и безумным барабанным боем, который, подумала Ли, будет отпугивать еще минимум три поколения здешних представителей рода человеческого от посещения этого места. Городок джиннов Саба был самым крупным в амгизире Его построили на руинах еще более древнего человеческого города — Первый порт захода для торговцев из Тантри Саба был еще и богатым, выставленным на показ, облаченным в роскошное одеяние и драгоценные украшения в виде его обитателей. А еще он славился отличной едой, предлагаемой гостям. Али, не сдерживая себя, набросился на еду, он много лет не видел таких пиршеств, и ни он, ни его спутники не демонстрировали хороших манер, поглощая пищу, И ни мгновение, казалось, не проходило, чтобы кто-то из хозяев не предлагал ему какой-нибудь новый деликатес. Он тяжело сидел на пышных подушках. На его плечах покоилась безумно дорогая мантия, одна из нескольких почетных мантий, которые ему вручили. Та, что на нем, была из хлопка и шелка, разрисована ярко-синими и оранжевыми алмазами. Он увидел приближающегося к нему отца Аблы, губернатора города. Его лицо было влажно от слез, и он, не переставая, рыдал с той минуты, когда Али вернул ему дочь. Али сделал попытку подняться, преодолевая груз в своем животе. Медовое печенье, тушенка, приправленные пажитником, жареный ягненок и приготовленная на живом огне рыба. Отец облы движением руки остановил его. «Сидите, сын мой, сидите!» Новые слезы засверкали в его глазах. «За то сокровище, что вы мне вернули, я должен вечно стоять перед вами, о принц Девабада!» Любайт, сидевший на подушке рядом с Али, заснул и испускал сытый храп Любайт, его ближайший друг в Амгезире, казалось, был исполнен решимости наесться до смерти, пока не на юге. Справа от Али сидела Акиса, Самый свирепой боец в Бирнабате. Сна у неё не было ни в одном глазу, к тому же она всё время была на стороже. Большую часть их похода она во всех стреляла подозрительными взглядами, стоило кому-то слишком долго вглядываться в них, как её пальцы хватали рукоять Ханжара. Губернатор прикоснулся к груди с левой стороны и опустился перед ним на колени. «Поскольку вы, принца Ализейд, Вернули мне мое сокровище. Я хочу сделать вам равный подарок. Али качнула, он чуть не уронил свою чашу. М, -м, м выдавил он, пытаясь усидеть на месте и не перевернуться. Он прищурился, стараясь не дать векам закрыться. Губернатор утроился в количестве. Нет, ничего он, конечно, не утроился. Это было смешно. Но к нему подошла Абла в ярко-малиновом золотом платье, из мрачного вида мужчиной в гутре, закрепленной на голове так, как носят эти шапки клирики. Губернатор продолжал. «Моя Абла рассказала мне о вашей храбрости. Она признается в любви к вам, и я благословляю ее». Он взял Али за руки. «Я хочу, чтобы вы женились на ней. Я отдаю вам мою дочь и мои земли, Ализеет Аль-Кахтани». «Возьмите этот порт, возьмите его богатство, его престиж, его влияние, и это будет лишь самым малым возмещением того, что вы сделали для меня». Али, которого таким насильственным способом вернули в реальность, моргнул. Глаза губернатора сверкали счастливыми слезами. Абла улыбалась ему голодной улыбкой, а клирик, судя по всему, воспринимал происходящее без особого восторга. по — запинаясь, проговорил Али, — «что тут происходит?» «Вы женитесь на моей дочери, Ализей Талькохтани», — убедительно проговорил губернатор, продолжая сжимать руки. «Саба для вас наилучшее место. Вы здесь найдете поддержку». «У нас здесь есть форты, восходящие еще к Билкису, и это идеальные фортификационные сооружения. А если возникнет необходимость, то тростниковое море до безопасного тантри можно пересечь за считанные дни». Али выпрямился. Вероятность предательства заставила его забыть об усталости. «Это невозможно, губернатор. Ваше предложение замечательно». поспешил добавить он в виде как рушится радостное выражение на лице Аблы. Но я не могу его принять. Губернатор выпрямился, напустил на лицо оскорблённое выражение. Может быть, вас чем-то не устраивает моя Абла, мой дом? Нет, конечно, не в этом дело. Мысли Али метались. Мне меня в Бернабате ждёт женщина. Это сказал Любайт, его друг, который проснулся, почувствовав нарастающую в Али панику. Он похлопал Али по спине. «Шейх перед вами хочет дождаться до первой четверти столетия, чтобы все было как полагается». «Ах, но ведь это уже скоро, да?» — гнул свое губернатор. «Пошлите за ней. Мужчина вашего положения должен иметь более чем одну жену». и снова Любайт пришел к нему на спасение. «Но вы же знаете, какими капризными бывают женщины!» Он усмехнулся, переведя взгляд на Акису, которая ответила ему взглядом, полным раздражения. Его невеста из ревнивых. Она не согласится делить его с какой-то другой женщиной. Губернатор посмотрел на Али. «Это правда?» «Да простит меня Господь!» «Да», — солгал Али. ненавидя себя за ложь, но не желая еще больше оскорблять отца Аблы. Он посмотрел на девушку. «Простите меня, моя госпожа, для меня это предложение — большая честь, но я уверен, что вы найдете другого человека, который будет гораздо достойнее меня». У губернатора был подавленный вид. «Я должен как-то отблагодарить вас. Вы спасли жизнь моей дочери». Али, помолчав, немного сказал. «Уж поскольку вы сами сказали об этом, позвольте мне посмотреть на ваш сад». Али перешагнул через узкий ручей, потом опустился на колени, чтобы посмотреть, как его выложенные камнем повороты соединяются один с другим. Вода, чистая и прохладная, неслась по руслу в сторону абрикосового сада Сабы. Он поднялся на ноги, Сделал пометку в своем свитке и глубоко вдохнул вечерний воздух, несший в себе острые запахи земли и растительности. Его ноги глубоко погружались в почву, когда он направился в сторону полей, засеянных мускусной дыней, неровный подол его из ары тащился по земле. — Что случилось с твоей замечательной мантией? — спросил Любайт, срывая абрикос с ветки дерева. — Я ее упаковала и убрал. рассеянно ответил Али. «Если она будет чистая, мы выручим за нее больше, когда еще углубимся на север». «Ты собираешься ее продать?» «У меня нет нужды в такой одежде, а в Бернабате нам понадобятся деньги. Урожайность у нас растет, но на продажу будет хватать, в лучшем случае, через год». Али снова опустился на колени, восхищаясь дынями. Стебли были толстые, и сильные, плод тяжелый. «Как им удаётся выращивать такие?» Любайд выдохнул. «Али, мы уже довольно давно знаем друг друга. Мы ведь друзья, да?» «Конечно. Я тебе обязан жизнью?» «Тогда я, как друг, могу тебя спросить кое о чём?» Али кивнул, упираясь ладонями в землю. «Конечно. Что с тобой происходит?» Али удивлённо посмотрел на Любайда. «Что?» Любайд вскинул руки. «Почему ты ползаешь тут по земле, когда сейчас эта хорошенькая девица могла бы снимать с тебя твою замечательную мантию?» ализар делся Абла была очень красива, а сцена, описанная Любайдом, никак не способствовала тому, чтобы он забыл об этом факте. «Не будь таким неуважительным», с укором в голосе проговорил он. «К тому же она не в моем вкусе». «Почему?» «Потому что не Дэва?» Али недовольно посмотрел на него. «Не начинай!» Любайт закатил глаза. «Всем об этом можно говорить, а мне нет. Почему?» «Потому что у тебя своя голова на плечах». «Да, я знаю, ты стал совершенно невыносим, когда пришли известия о свадьбе твоего брата, а ты каждый день пишешь ей любовные письма». «Интерес к моей стране с точки зрения улучшения твоего арабского языка. Насколько я понимаю, это было притворством?» Ему вспомнились слова Нари, сказанные в затопленных туннелях под дворцом. Али до сих пор помнил жесткость ее голоса. Напускное отчуждение в голосе Нари не могло скрыть обиду в ее глазах. «Нет, это было не притворство». Скорее, Али просто не понял, что время, проведенное им с Нари, было светом, и светом им незаслуженным, пока не стало слишком поздно. Воспоминания о ней все еще преследовали его. «Они не, не любовные письма», — пробормотал он. «Я хочу сказать, я вижу здесь нечто такое, что мне кажется интересным, то, что и Нари сочла бы интересным, полезным». Это скорее научный интерес, чем что-либо иное. «Конечно», — сказал Любайт, явно не поверив ни одному слову Али. «Женись на этой Абле, мой друг. Прошу тебя. Тебе нужно двигаться дальше». Загнанный в угол, исконфуженный, Али попробовал другой вариант реакции. «Ты разве не слышал, что губернатор предлагал и кое-что еще? Место для наращивания поддержки?» «Один только этот брак будет выглядеть так, будто я пытаюсь создать политические союзы в Амгезире». Любайт посмотрел на него многозначительным взглядом. «Может быть, тебе и стоит озаботиться политическими союзами. Все лучше, чем ждать, когда ассасины доберутся до тебя». Али поднялся с земли. «Я не могу так поступить с моей семьей», сказал он, оттирая руки об изару Спрошу губернатора, не поделится ли он этими семенами. Не думаю, что его интересовали эти семена. «Я тебя заколю трезубцем шардуназату», — Любайт хмыкнул. «Ты этого никогда не сделаешь. И не брал бы ты лучше эту треклятую штуку в бернабат Только тебе хватает ума таскать за собой украденное оружие демона моря. Демона земли», — поправил его Али. но напоминание о его схватке с шарду Шардуназаду навело его на мысль о еще одной стороне этого события. «Любайт, ты когда-нибудь слышал о Тиамат?» «Ты имеешь в виду Бет-Иль-Тиамат?» «Можешь верить, можешь нет, но слышал. Это название гигантского океана к югу от нас». Али отрицательно покачал головой. «Нет, я не про океан». Просто Тиамат. назад уговорил о Тиамат как о старом враге. Он помолчал, пытаясь вспомнить подробности. Я готов поклясться, что слышал это имя и прежде. Это какое-то первобытное божество у людей или что-то такое. Но демон Земли говорил о другом. Он говорил о войне, о ком-то, кто обратил в бегство маридов. Что-то это не похоже на сражение, которым можно гордиться. Любайт пожал плечами. «Кто знает. Может, этот демон просто спятил, проторчав тысячу лет в какой-то подводной пещере с толпой статуй?» Поток холодной воды струился внизу. Он быстро поднялся до щиколоток Али. Видно, кто-то убрал одну из каменных плотин, расположенных вверх по течению. Вода переливалась в лунном свете, уносила стайку сухих листьев, издавая шуршащий звук — очень похожий на Марицкий шёпот, который всё ещё мучил Али в его ночных кошмарах. Он отступил на сухую тропинку. «Наверное, ты прав. Идём, вернёмся на пиршество, а потом поспешим отсюда, пока для одного из нас пребывание здесь не закончилось женитьбой».